ПАССИВНЫЙ МЕТОД А браши занимались совсем другими обязанностями. Не было им дела ни до дили, ни до состоящей при нем компании. Безусловно, если бы на сонном ящере ведали об их существовании, а тем более о том, чем они занимались, то тут разговора нет. Может и гигаснаряд бы не пожалели, хотя скорее тех же циклопов хватило бы с лихвой. Раскатали бы мстители вместе с вымершим кустарником. Или так бы пальнули из огнемета, что застывшая река пробудилась бы от литаргии, Однако они знать не знали, что дели с ракетным метателем где-то поблизости, а потому спокойно вершили порученную командованием и прочувствованно важную для всех работу. Какая работа могла в настоящее время заинтересовать личный состав горы так, что они добросовестно ее исполняли, подвергая себя риску попасть под периодически являющиеся с неба фугасы. Ведь под активно-пассивной броней гигатанка много уютней. Какой ратный труд привлек их так, что сопровождать и присматривать за процессом хватило совсем небольшого количества друзей честного меча. Труд тот касался самого важного момента, а именно желания жить. Пока летящие в ущелье снаряды удавалось перехватывать, или они уверенно творили недолеты с перелетами. Но ведь понятно, что вечно так происходить не могло. Когда-нибудь явится из стратосферы особо точный и одновременно везучий подарок. Или совсем не точный но с досыта нашпигованным каким-то из видов уранидов нутром. Лучшим для выживания вариантом, разумеется, являлась бы активность, то есть обстрел далекого крикливого аиста. Но поскольку на ящере все еще процветал махровый саботаж и его последствия, то с активностью покуда повременили. И приходилось по наущению практически отстраненного от генеральства, но все еще значимому в качестве эксперта Тутора Рора использовать методы пассивные. В настоящий момент из трюмов ящера выехал в свет очередной колокольчик. Помнится, в начале, по прибытии в Скупую долину, о них как-то забыли. Казалось, что война с технически продвинутым противником оставлена навсегда. Сейчас выяснилось, что это совсем не так. Поэтому теперь оставшимся экипажем колокольчиков Опять вернули потихонечку задвинутые привилегии, даже саблезубую выдали, хотя все ее запасы находились под неусыпной охраной вооруженных тяжелыми пехотными и гламетами учеников честного меча. Однако кое-что в жизни изменилось. Теперь экипажи колокольчиков, возвращенные на боевые тренажеры со всяких народнохозяйственных работ, не желали умирать с улыбкой. Раньше, пока было принято как-то само собой подразумевалось, что за большую и далекую отчизну вполне так и можно. Тем более прилагались привилегии семьям, вписывание золотом в почетные выпускники бронеакадемии и все такое прочее. А вот теперь, когда надо всего лишь за остатки родного экипажа и отдельный, отбившийся от братьев по оружию гигатанк, как-то не выходило. Не то, что с улыбочкой не выходило, а вообще как-то не клеилось. Может, сказалась тщательно отслеженная судьба тех экипажей, которые уже не вернулись? Ведь до этого, в период учебы вождения и на уроках расового воспитания, Все выглядело несколько теоретически, а тут раз, и действительно, ушли на задание, хряпнув с и более обратно не воротились. И даже не то, что просто не воротились, а ищи свищи, укативший колокольчик, хоть болт от него найди. Ни болта, ни винтика, ни запеченной крошечки брони, ни косточки, ни частицы затылочной крышки, не говоря о том, что под той крышечкой трепыхалось, плюхалось водянистостью. Воронка 200 на 200, в глубину 100 ближайшие 20 циклов лучше не ходить, а еще 50 грибочки там растущие не кушать. Это и есть одна из причин, по которой двинулся колокольчик в путь дорогу изнутра ящера начатую, не один, а с целой кавалькадой машин. Ибо было торжественно генералом канониром обещано, а верным другом честного меча подтверждено, что как только включит подвижный имитатор свою аппаратуру, экипаж его в машины сопровождения погрузится и назад под многослойность брони воротится. А еще одна причина, почему множество техники с колокольчиком по тропам нехожим пустилось, имело тактическое свойство. Как известно, сонный ящер забрел в места для боевых гор не предназначенные. Забрел причем лишь благодаря искусству команды, то лежала вокруг местность, непривычная для гигатанка. Конструкторы-разработчики этого казуса никак предусмотреть не могли. А поскольку колокольчик обязан имитировать гору нормальную, то он тоже предназначался для передвижения по равнинам а уж никак не по неровностям ущелья, хоть и был он на гусеницах и состоял из последовательно сцепленных кабин. Поэтому целых четыре циклопа-10 сопровождали колокольчик в качестве тягачей. Они обязались втаскивать его на склоны и, сцепившись тросами, страховать на спусках. Так что этих танков Дилли и его компания боялись зря. Им было недонаблюдение за местностью. Главным предметом интереса являлся имитатор и его скольжение по неровностям рельефа. Конечно, браши не были полными идиотами. Тут наличествовали и другие танки, назначением коих являлась именно охрана колокольчика. Но это тоже оказались не совсем привычные циклопы. Дело состояло вот в чем. Мурашу Дид по-прежнему не доверял пассажирам, то есть пехоте и танкистам ящера. И, между прочим, правильно делал. Так что экипажи этих циклопов, более чем наполовину, а некоторые целиком, собрали из загоря обученных танковому делу РНКшников. Какие они были вояки? Сравнительно с уже прошедшими реальную войну командами одноглазых, никакие. Цель их поездки, по большому счету, состояла более в присмотре за боевыми машинами, работающими тягачами и за самим подвижным имитатором, а уж потом за контролем местности. И значит, ничего удивительного в том, как целая кавалькада танков, проследовав в 150 метрах от держащего палец на курке Дили, так его и не заметила, не было. Может быть, у богов Эрарби, прячущих лица в пыли и дыме, проснулась совесть, и они решили чуточку помочь своей пастве? Может быть.